Зверобой схватил трубу и убедился, что на плоту сидят два воина, видимо безоружные, Плот подвигался очень медленно. Это давало важное преимущество обороняющимся, так как ковчег двигался гораздо быстрее и с большей легкостью. В распоряжении обитателей замка оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться к приему опасных посетителей. Все было закончено задолго до того, как плод подплыл на близкое расстояние. Девушки удалились в свою комнату. Чингачгук стал в дверях, держа под рукой несколько заряженных ружей. Джудит следила в окошко. Зверобой поставил табурет на краю платформы и сел, небрежно держа карабин между коленями. Плод подплыл поближе. И обитатели замка напрягли все свое внимание, чтобы убедиться, нет ли у гостей при себе огнестрельного оружия. Ни зверобой, ни чингачгук ничего не заметили. Но Джудит, не доверяя своим глазам, высунула в окошко подзорную трубу и направила ее на ветви хемлока, которые устилали плод, и служили сиденьем для грибцов. Когда медленно подвигавшийся плод очутился на расстоянии 50 футов от замка, Зверобой окликнул Гуронов и приказал им бросить весла, предупредив, что он не позволит им высадиться. Ослушаться этого требования было невозможно, и два свирепых воина в ту же минуту встали со своих мест, хотя плод еще продолжал тяжело двигаться вперед. «Вожди вы или нет?» спросил зверобой с величественным видом. «Вожди ли вы? Или минги послали ко мне безыменных воинов для переговоров? Если так, то чем скорее вы поплывете обратно, тем раньше здесь появится воин, с которым я могу говорить». «Ух!» — воскликнул старший индеец, обводя огненным взором замок и все, что находилось вблизи от него. «Мой брат очень горд, но мое имя — расщепленный дуб, и оно заставляет бледнеть деловаров». «Быть может, это правда расщепленный дуб, а быть может и ложь, но я вряд ли побледнею, поскольку и так родился бледным». Но что тебе здесь понадобилось? И зачем ты подплыл к легким пирогам из коры на бревнах, которые даже не выдолблены? Ирокезы не утки, чтобы гулять по воде. Пусть и дадут им пирогу, и они приплывут в пироги. Неплохо придумано. Но только этот номер не пройдет. Здесь всего лишь четыре пироги. И так как нас тоже четверо, то как раз приходится по пироге на брата. Впрочем, спасибо за предложение, хотя мы просим разрешения отклонить его. Добро пожаловать, Ирокес, на твоих бревнах». «Благодарю». «Юный бледнолицый воин уже заслужил какое-нибудь имя?» «Как вожди называют его?» Зверобой колебался одно мгновение. Но вдруг им овладел приступ человеческой слабости. Он улыбнулся, пробормотал что-то сквозь зубы, затем гордо выпрямился и сказал, «Минг, подобно всем, кто молод и деятелен, я был известен под разными именами в различные времена. Один из ваших воинов, дух которого вчера утром отправился к предкам в места, богатые дичью, «Сказал, что я достоин носить имя Соколиный Глаз. И все потому, что зрение мое оказалось острее, чем у него, в ту минуту, когда между нами решался вопрос о жизни и смерти». Чингачгук, внимательно следивший за всем происходящим, услышал эти слова и понял, на чем была основана мимолетная слабость его друга. При первом же удобном случае Он расспросил его более подробно. Когда молодой охотник признался во всем, индийский вождь счел своим долгом передать его рассказ своему родному племени, и с той поры зверобой получил новую кличку. Однако, поскольку это случилось позже, мы будем продолжать называть молодого охотника тем прозвищем, под которым он был впервые представлен читателю. Ирокес был изумлен словами Бледнолицева. Он знал о смерти своего товарища и без труда понял намек.